Так лягушонок Маугли был принят в сионистскую стаю, забуйвало и доброе слово Балу. Теперь вам придется пропустить целых десять или одиннадцать лет и только догадываться о том, какую удивительную жизнь вел Маугли среди волков потому что если о ней писать подробно, вышло бы много-много книг. Он рос вместе с волчатами, хотя они, конечно, стали взрослыми волками гораздо раньше, чем он вышел из младенческих лет. И отец-волк учил его своему ремеслу и объяснял все, что происходит в джунглях. И потому... Каждый шорох в траве, каждое дуновение теплого ночного ветерка, каждый крик совы над головой, каждое движение летучей мыши, на лету зацепившейся коготками за ветку дерева, каждый всплеск маленькой рыбки в пруду, очень много значили для Маугли. Когда он ничему не учился, он дремал, сидя на солнце, ел и опять засыпал. Когда ему бывало жарко и хотелось освежиться, он плавал в лесных прудах. А когда ему хотелось меду, от балу он узнал, что мед и орехи так же вкусны, как и сырое мясо, он лез за ними на дерево. Багира показала ему, как это делается. Багира растягивалась на сыку и звала, — Иди сюда, маленький брат. Сначала Маугли цеплялся за сучья, как зверек-ленивец, а потом научился прыгать с ветки на ветку почти так же смело, как серая обезьяна. На скале Совета, когда собиралась стая, у него тоже было свое место. Там он заметил, что ни один волк не может выдержать его пристальный взгляд и опускает глаза перед ним. И тогда, забавы ради, он стал пристально смотреть на волков. Случалось, он вытаскивал своим друзьям занозы из лап. Волки очень страдают от колючек и репьев, пристающих к их шкуре.